За обедом нельзя было поднять эту тему, приходилось считаться щепетильностью лакея. Нервное волнение, пережитое Сомсом, и радость, что дочь жива и здорова, отнимали у него силы осудить ее за то, что она сделала, или воспротивиться тому, что она собиралась делать дальше. В расслабленном онемении ждал он ее признаний. «Страшная штука жизнь. Вот он дожил до 65 лет, 40 лет провел в том, что строил здание своей обеспеченности, а все так же не невластен управлять ходом вещей, всегда вынернет что-нибудь, с чем нельзя мириться. В кармане его смокинга лежит письмо от Аннет, собирается через две недели домой. Он совершенно не знает, что она там делала, и рад, что не знает. Ее отсутствие было для него облегчением, с глаз долой и с мыслей вон. А теперь она возвращается. Не было хлопот, и кром старший, упущен. Попал в лапы к Думетриусу. А ведь только потому, что он из-за анонимного письма забыл о Болдерби и о картине. Украдкой подметил он напряженное выражение на лице дочери. Точно и она воззрилась на картину, которую не может купить». Сомс почти жалел, что кончилась война. Во время войны волнения как-то не так волновали. По ласковому голосу, по выражению ее лица, Сомс знал, что дочь чего-то хочет от него, но не знал, наверное, умно ли будет дать. Он отодвинул от себя нетронутую тарелку с сыром и даже закурил за компанию с флёр папироску. После обеда Флер завела электрическую пианолу. Самые мрачные предчувствия обступили солнце когда дочь села на мягкую скамеечку у его ног и взяла его за руку. «Дорогой, не сердись на меня. Я должна была повидаться с Джоном, он мне писал. Он попытается воздействовать на свою мать, но я все обдумала. Это, в сущности, в твоих руках, папа». Если бы ты мог убедить ее, что наш брак ни в каком смысле не означал бы возобновление прошлого, что я останусь твоей твоею дочкой, а Джон — ее сыном, что ты не стремишься встречаться ни с ним, ни с нею, и ей не нужно будет встречаться ни с тобою, ни со мною. Ты один можешь ее убедить, дорогой, потому что обещать это можешь только ты. Нельзя же обещать за другого, Ведь тебе не будет слишком уж неловко увидеться с нею один только раз, теперь, когда отец Джона умер. Слишком неловко, — повторил Сомс, — это просто немыслимо. Знаешь, — сказала Флёр, не поднимая глаз, — на самом деле ты не прочь увидеться с нею. Сомс молчал. Ее слова выразили чересчур глубокую правду, которую он не допускал до своего сознания. Флёр переплела его пальцы своими. Горячие, тонкие, страстные, вцепились они в его руку. Она его дочь. Она процарапает себе дорогу сквозь кирпичную стену. «Что же мне сделать, если ты не согласишься, папа?» сказала она очень мягко. «Для твоего счастья я сделал бы всё», — сказал Сомс. Но это не даст тебе счастья. О, ты не знаешь, даст. Только все разбередить, сказал он угрюмо. Все и так разбередили. Теперь надо все уладить, заставить ее понять, что дело идет только о наших жизнях, что это не касается ни ее жизни, ни твоей. Ты можешь, папа, я знаю, что можешь. Ты в таком случае знаешь очень много, последовал угрюмый ответ. Если ты нам поможешь, мы с Джоном подождем год, два года, если хочешь. — Мне кажется, — тихо сказал Сомс, — с моими чувствами ты не считаешься нисколько. Флёр прижала его руку к своей щеке. — Считаюсь, дорогой, но ведь ты не захочешь, чтобы я была до крайности несчастна.